«Присядь, дорогая!» Ферона послушно села. Раз райвин разрешила ей сесть в ее присутствии, значит, разговор пойдет серьезный. «Довольна ли ты службой первой фрейлины королевы?» Между тем принялась спрашивать королева. «Устраивает ли тебя жалование, выделенные покои?» Северянки не умели притворяться. Ферона поднялась, нервно комкая в руках платок. «Ваше Величество, со мной вы можете быть откровенной!» — воскликнула она. — К чему эти заходы издалека? Вы собрались отправить меня обратно в Узамор? Рейвин посмотрела на нее с изумлением. — Почему ты так решила, Ферона? Разве я слыву среди людей неблагодарной? Разве забываю тех, кто был рядом со мной в трудное время? Зрачки Фрейлины расширились. Бледность будто присыпала мукой веснушки на некрасивом лице. — Вы хотите... — прошептала она. Быстро подойдя, королева взяла ее за руки. «Только если ты тоже захочешь этого, дорогая. Приданная пышную свадьбу, все, что полагается, я обеспечу. Не смогу дать тебе только любви будущего мужа. Ее ты должна будешь добиться сама». Ферона молчала. «Ну же!» — мягко произнесла Райвин. Посмотрев в глаза королеве, Фрейлина успела увидеть отголосок боли, давно знакомый обеим, но все же спросила. «Кто он?» «Ты его хорошо знаешь», — странным глухим голосом ответила Рейвин. «Графу Атрону Рюварону прочь место места второго послала Суриев в Крея. Как ты понимаешь, женитьба для дипломата — дело первой необходимости». «А он согласится?» — засомневалась собеседница. «Если я прикажу согласится. холодно произнесла королева, и Ферона, не выдержав, закричала. но как же вы как же рейвин осторожно высвободила пальцы отошла к окну и уже оттуда сказала я жена и мать такова воля пресветлой и не мне в ней сомневаться о твоих чувствах к нему я знала всегда ферона однако это не отдалило тебя от меня наоборот нынче Индари дает тебе шанс упущенный мной взамен я попрошу лишь об одном одолжении рейлина смотрела на свою королеву с восторгом и ужасом с горечью и обожанием и с бесконечной преданностью для вас ваше величество я сделаю что угодно наконец сказала она рейвин невесело усмехнулась дорогая тебе придется стать матерью